Фантазер Я был знаком с одним быком, когда в деревне жил С людьми он дружбы не искал, детей к себе не подпускал А вот со мной дружил Да-да, не знаю почему, я чем-то нравился ему Когда меня встречал, он на меня, как на врага, не выставлял свои рога дружески мычал Бывало, выйдешь на лужок И позовешь его «Дружок!» А он в ответ «Иду!» И сам действительно идет И не спеша губами рвет Ромашки на ходу За лето я к нему привык И это был мой личный бык Пять лет прошло с тех пор Не знаю я, что с ним теперь И с кем он дружит, грозный зверь, по кличке «Фантазер».